«А дальше что было, викинг?» Спросил сидевший у костра парень «Так он и погиб?» «Ясное дело», — отозвался рассказчик Широкоплечий мужик в джинсах и толстовке «Куда ж ему с ножом против четырех автоматов?» «Ну, даже против трех, если учесть, что девчонка не помогала, а только мешала» И что с ней сделали?» — с любопытством спросил тот же парень. «С ней-то? Ничего, жива, здорово Нюта, видно, в обиду ее не дала, прикрыла. Только пальчиком погрозили. Да и парня-то ведь все равно убили». «Да нет, его ранили, а потом нашли и взяли в плен, но не казнили. Зачем молодому и способному мужику за так пропадать? Подлечили его и дали возможность кровью искупить свою вину». Только через месяц он все равно погиб в бою с мутантами. «Да не погиб он!» «Говорят, так и живет там, под другим именем только. Инвалидом, правда, стал, еле ходит». «Да все ты сочиняешь!» «Не могли его взять живьем, не дался бы!» «Потому что он был не тебе, чета!» «Он был профессионалом, спецназовцем, с красной ветки!» «А отчего ему убивать-то вздумалось того типа?» «Потому что это был фашист!» Такой садюга, что его даже из рейха выгнали. Форменный зверь. ну у разведчика этого было задание найти его и убрать. Но задание было секретным. И открыться он никому не мог. Даже коменданту. Поэтому и погиб. Да и не задание это было. Этот зверюга-фашист его жену и дочь замучил. А он отомстить хотел. Своими руками приговоры исполнения привести. На власти не надеялся уже. Долго он этого фашиста выслеживал, маскировался. На улицу 905 года пришел с шайкой бродяг или челноков, притворился одним из них, чтобы фашиста не спугнуть раньше времени. Вот бедняга, и верно, на власть надежда плохая, своими руками оно надежнее. Да не было у него ни жены, ни дочери. Все равно жаль его, хороший, видно, был мужик. «Маш!» — окликнул говоривший красивую темноглазую женщину с повязкой на руке. «А ты ничего не слыхала про того разведчика красных, которого в туннеле к беговой убили? Вроде вы с Иваном вскоре после этого к нам пришли». «Слыхала, конечно», — охотно откликнулась женщина. «А только все не так было, люди добрые. Когда уже ни на что тот беглец не надеялся, появились солдаты ему на подмогу и спасли его». «Ну что ты мелешь? Какие солдаты? Откуда?» Женщина подняла здоровую руку, приложила палец к губам. При этом на запястье звякнул браслет. Цепочка с фиолетовыми переливающимися камушками. Оглянувшись по сторонам, та, которую называли Машей, загадочно сказала, понизив голос, «Из изумрудного города, солдаты, только никому не говорите» они с собой его забрали теперь он там живет там хорошо чисто светло люди ученые довежливые да сидевшие у костра дружно расхохотались ну ты даешь маш прямо из самого изумрудного города не верите дело ваше ничуть не обидевшись сказала женщина и пошла дальше все некоторое время смотрели ей вслед а ведь и правда «Странное тогда дело вышло», – задумчиво сказал один из говоривших. «Не знаю я, из изумрудного города там солдаты были или нет, но только в тех, кто за разведчиком гнался, тоже кто-то стрелял. Ранили даже одного. А кто стрелял, так и не дознались. У беглеца-то огнестрела не было. Потом в туннеле к депо нашли только двух бомжей, Васю да Колю, тоже безоружных. Да и что с бомжей взять?» Они вообще ни во что не врубились. Несли какой-то бред про святую Алику. Кому-то из них, мол, она явилась. Ничего странного, ее тут многие видели. Незачем из-за этого такой шум поднимать. Может, даже она и вмешалась, кто знает. М да, Кастанеда об этом ничего не писал. Задумчиво протянул викинг. Какой Кастанеда? При тут Кастанеда? Удивился пожилой мужик. «Да вот же привязалась!» – сплюнул в сердцах викинг. «Так Машкин Иван говорит про всякие неожиданности. И ко мне прицепилась теперь. А я без понятия, кто такой этот Кастанеда. Да и Иван, думаю, тоже. Не похож на ученого. Просто присказка у него такая. А те бомжи, говорят, до сих пор там и живут, в туннеле. Но Машку-то, конечно, без толку спрашивать. Машка, правда, не скажет. Она только небылицы сочинять умеет, да сказки рассказывать». Зато рука у нее легкая. Ни один раненый или больной, за кем она ухаживала, до сих пор не умер. Да, это верно. Да и Иван ее, мужик дельный. Молчун только. Уж больно тихий. Тихий-то он тихий, но вовсе не размазня. В тихом омуте черти водится. Драв у него бешеный. Только он нам его не показывает. Чуть слово поперек услышит, Так и сверкнет глазами. Я вот думаю, чего им на Ганзе-то не сиделось? Не иначе повздорились кем-нибудь. Вот и пришлось им сюда уходить. Да нет, хороший он мужик. И пацана своего любит. Да и тот в нем души не чает. Только не похож на отца мальчишка. Вроде и светловолосые оба. Но у Ивана-то глаза карие, А у мальчишки голубые, А у Машки и вовсе черные. Да не может быть пацан его сыном. Иван-то молодой еще мужик, просто выглядит старше. Это в метро не редкость. Один из сидевших у костра нахмурился, пытаясь поймать ускользающую мысль. Кто-то не так давно рассказывал про красивую темноволосую женщину и голубоглазого мальчика. А впрочем, какое мне до этого дело, подумал он. По нынешним временам лучше в чужие дела не лезть. Так оно гораздо спокойнее. Крепче спать будешь и дольше проживешь. А викинг между тем думал, может достать где-нибудь, почитать этого самого Кастанеду. Вот как отправлюсь снова на поверхность, обязательно загляну в какой-нибудь книжный. Вдруг там найдется. А то ведь присказка проклятая привязалась, и может неудобно получиться». Ляпнешь случайно признающим человеке, Кастанеда об этом ничего не писал, и опозоришься. А кажется, что неведомый Кастанеда всю свою жизнь как раз только и делал, что писал именно об этом.